Глава 13. Переговоры без оружия, что музыка без инструментов Фридрих Великий «Подожди, Иван Васильевич!» Успел произнести я до того, как Демин выскочил из экипажа «Что такое, Маркус?» Недовольно обернулся боярин «Не надо пока никого морозить, сам поговорю» «Не понял», — протянул он. «Хватит нам князей во врагах», — миролюбиво пояснил я. «Попробую договориться». «Не понял», — повторил боярин, но теперь в его голосе, помимо непонимания, была заметна и угроза. «Чего тебе непонятно, боярин?» — начал злиться я. «Говорю, что хватит воевать со всеми подряд, что неясно». «Ты, Маркус, не охренял ли?» — даже как-то удивился Иван Васильевич. «С чего это вдруг мне приказываешь?» «С чего?» — сделал я вид, что задумался. «Может быть, с того, что ты сам попросился ко мне в вассалы?» «Я еще не приносил тебе присягу», — напрягся Демин. «И мой род тоже». «И что? Будем делать все по правилам? То есть сначала ты и твои дети боярские принесут мне присягу. Затем я смогу приказывать» но ты, Иван Васильевич, видимо, не каждый мой приказ выполнять будешь. Так получается? Может, мы еще и свод правил составим? Какой приказ я могу отдать, а какой лучше не стоит? Или все же будем по правде жить? Боярин не ответил, а лишь продолжил сверлить меня злым взглядом, в котором потихоньку начало пробуждаться безумие. Я же, в свою очередь, тоже взгляд не отводил. Смотрел твердо, Полностью уверенный в своей правоте. Но из-за оружия при этом даже не пытался хвататься. Пф! словно самовар выдохнул Демин и расслабился. Даже глаза чуток посветлели. Уже не напоминали небо перед бурей. Ты прав, Маркус, прости. Прощения тебе не за что просить, покачал я головой. Но потихоньку привыкай. А ты изменился, Марк, вдруг улыбнулся Иван Васильевич. Настоящим боярином стал. «Ты, кстати, знаешь, что у тебя цвет глаз немного изменился?» «У тебя тоже, пожал я плечами». «Нет, не так. У меня меняется, когда злюсь. А у тебя вообще изменился». Темнее глаза стали, а еще в них словно золотого песка насыпали. Очень необычно. Искорки такие необычные проскакивают. Насе!» — опешил я. Это что, после удара божественным копьем по тыковке? Вот только смены цвета глаз мне и не хватало. Ладно, потом цвет твоих глаз обсудим, нетерпеливо произнес боярин. не красный, девица. Пошли посмотрим, кто там такой наглый. Ну, пойдем, немного пришибленно согласился я. А мои руки, словно живя своей собственной жизнью, быстро сняли мой старый пояс с оружием а затем также, помимо моей воли, нацепили новый, со шпагой. о воскликнул Демин, вглядываясь в мое лицо. «Искорки забегали!» «Да твою же белку в сумку!» — ругнулся я, офигевая. «Только этого еще не хватало!» Тем временем крики с улицы стали еще громче, и я решил, что с глазами и руками разберусь потом. «Но черт подери, снова такая же х***, как тогда с Перуном, что ли?» «Вот же уроды эти боги!» В общем, из экипажа я выскочил в таком же состоянии, в каком недавно пребывал Иван Васильевич. Хотелось крушить и убивать. Быстро огляделся и широким шагом направился вперед. Демин пристроился рядом, но почти, чуть-чуть отставал. В итоге получилось так, что воины рода Деминах расступались именно передо мной. «Старший кто?» — громко спросил я, остановившись перед толпой вооруженных людей, что перегораживали нам дорогу. «Зачем тебе, старший седой? Со мной говори!» — произнес это богато одетый здоровяк, который, судя по всему, и возглавлял всю эту толпу. Вот только это его богатство, как бы это лучше сказать, было слишком уж показушным. Везде, где только возможно, было налеплено золото и драгоценные камни». Да еще и сама одежда пестрая, словно перья у попугая. А в довершении образа на шее у пестрого висела толстенная золотая цепь. Чем-то мне этот тип напомнил новых русских из 90-х Дорвались до денег и давай себя наряжать. Вот только со вкусом у большинства проблемы были. Потому и эти малиновые пиджаки, брюлики и золотые цепи. Вот и у этого типа так И тем большее удивление вызывал внешний вид его свиты. Потрепанная одежда. У некоторых даже заплатки имелись, новое оружие. Да и сами какие-то, словно не мытые, черт, да от них реально попахивает. Седой? Да меня не сразу дошло, что он так именно ко мне обратился. Иван Васильевич, я что, седой? Кхе! удивленно кашлянул Демин, он, видимо, все же успел настроиться на драку, а тут я такие странные вопросы задаю. Тем не менее, Иван Васильевич на меня внимательно посмотрел и кивнул. «Разве что слегка, Маркус, и не прям чтобы седой. Просто волосы у тебя посветлели еще сильнее. Цвет теперь такой, словно... точно, словно серебром отдает». «Да твою же белку!» — начал ругаться я. «Да как же они меня достали!» «В глазах теперь золотой песок, а на голове серебряный отлив. Они, блин, что, издеваются?» «Арес, собака-то сутулая!» «А ну, вертай все обратно!» Арес, к сожалению, хотя, может, и к счастью, не отозвался. А вот пестрый тип чего-то напрягся. Даже наглая рожа стала чуть менее наглой, и в глазах опаска появилась. «Слышь, седой!» Справившись с эмоциями, снова обратился он ко мне. «Ты хворый, что ли? Чего орешь тут на всю улицу? На нашу улицу?» «Я спросил, кто у вас главный?» Выделяя каждое слово, негромко процедил я. Желание решить все миром успело бесследно исчезнуть, и сейчас больше всего хотелось дать отмашку Ивану Васильевичу, а затем поехать дальше, мимо ледяных статуй. «Я пан Есенчик», — важно заявил Пестрый, «правая рука князя Анджея Крушинского». «Да хоть левая нога», — зло перебил я его. «Какого темного бога ты нас остановил, Есинчик? Есенчик?» «Болик Есенчик», — поправил он меня, а затем широким жестом указал на дома, что стояли по обеим сторонам дороги. «И это наша земля». Домов, надо сказать, было немного. С одной стороны дороги был расположен большой трехэтажный особняк, правда не первой свежести. В глаза сразу бросались места, требующие капитального ремонта. С другой же стороны дороги стояли семь одинаковых одноэтажных домиков. И их внешний вид также оставлял желать лучшего. Из каких пор улица в столице может принадлежать кому-то, кроме великого князя, уточнил я. У нашего князя Крушинского есть бумага из великокняжеской канцелярии, важно напыжившись произнес Есенчик. Теперь эта улица называется его именем. Значит, всякий по ней проходящий или проезжающий должен уплатить подоходный налог. «И в этой бумаге написано, что земля, на которой построена дорога, тоже принадлежит твоему князю», — заинтересовался я. «Или ты это сам придумал?» «Интересно, что скажет государь, узнав, что его город уже и не совсем его». «Тебе-то какое дело седой до мыслей государя?» — зло огрызнулся пан Есенчик. «Государь далеко, а мы с тобой тут. Так что платите за проезд, иначе мы заберем все». «Бред какой-то», — произнес я, посмотрев на Демина. «Поляки, Маркус», — пожал плечами боярин. «У их народца отродясь мозгов не было, только гонор. Зато как дело до драки доходит, так бегут сразу, если, конечно, нет численного преимущества. Ты все еще хочешь с ними по-хорошему договариваться?» «Да как ты уже не особо», — признался я. «Эй, седой, со мной говори, не со стариком брехливым». Еще сильнее разозлился Есенчик, а затем обратился к Демину. «А ты, старый, теперь в два раза больше заплатишь, за язык длинный. И если вы оба не заметили, то нас тут в два раза больше». «Да уж», — удивленно покачал я головой, — «ты, Лелик, похоже, бессмертным себя считаешь». «Болик, Болик Есенчик», — снова поправил он. «Да хоть, Толик, ладно, надоел ты мне», — вздохнул я. «Зови, давай своего князя». Будем решать, какую он нам виру за оскорбление выплатит. А сам готовься к поединку. Как ты там, боярина Демина назвал, стариком брехливым? Какую еще виру седой? Повысил голос поляк. Я... Северский, перебил я его. Боярин Маркус Святославович Северский, глава рода Северских. А это боярин Иван Васильевич Демин, глава рода Деминах. Ты, Лёли, к именем своего князя прикрывайся. Двух русских бояр оскорбил. «Плевать мне, что вы там за бояре!» Важно задрал подбородок поляк. «Нас тут в два раза больше!» «И я гридень, понял, седой!» Произнеся все это, Есенчик еще сильнее напыжился. Затем медленно на показ поднял правую руку и призвал силу. Сразу же после этого земля у нас под ногами легонько задрожала. Словно где-то недалеко табун лошаде пробежал. Длилось это все секунд 15, после чего поляк отозвал стихию и стал еще более важным. Мы же с боярином Демином лишь удивленно переглянулись. Иван Васильевич, только не убивай их пока, хмыкнул я. А то виру некому будет выплачивать. Может, хоть этого говорливого прихлопнуть? подмигнул мне Демин. Виру все равно их князь платить будет. А в следующее мгновение, без всяких показушных жестов, он призвал стихию. И надо сказать, что впечатлился даже я, хотя и знал его ранг. Несколько секунд никаких видимых последствий использования силы не было. Не считая того, что окружающий мир словно замер и исчезли звуки. А затем резко стало холодать. Буквально за считанные мгновения температура воздуха упала градусов на 50 и пошел снег. Но самое интересное происходило чуть в стране, там, где стояли дома. И княжеские особняк и простенькие домишки на другой стороне дороги вдруг начали покрываться сначала изморозью, а потом и ледяной коркой. А еще секунд через 15 от перепада температур стали лопаться стекла. Правда, оконные проемы недолго оставались пустыми. Еще несколько ударов сердца и место стекла занял лед. А затем все закончилось, Иван Васильевич отпустил стихию. Холод ушел, оставив после себя лишь на удивление вкусный воздух, словно в горах. Вот только дома по обеим сторонам дороги так и остались похожими на замок Снежной королевы. Ик, икнул вдруг Есенчик, испуганно глядя на особняк своего господина. А затем перевел взгляд на нас и пролепетал. «Я пойду позову князя». И убежал.